«Сукин сын! Да ты дьяволу с потрохами продался!» Во весь голос орал он. Собравшиеся затаили дыхание. Удар на утмаш и на экране мелькнул высокий потолок палаты. Спасаясь от порезов, оператор совершил отчаянный прыжок. С мельчаком с камерой был сам Уилл, но не рассказывать же об этом коллегам. «Конец света! Наступает конец света!» — орал больной. «Иисус, я вижу тебя!» «Нужно вызвать охрану!» — испуганно закричала медсестра. Брызжущий слюной мужчина бросился на нее, а из груди вырвался страшный вой. «Где моя Рельда Джин? Черт возьми! Позовите Рельду!» И снова предыдущий кадр. Полностью готовый к операции больной, неподвижно лежит на столе. «Расскажи я, что больного усмирили не сотрудники охраны или полиция, а ваш покорный слуга?» вы бы заподозрили использование бензодиазепина, барбитурата или наркотика, и были бы неправы, и ни один доктор или медсестра не то что внутривенную, внутримышечную инъекцию не сделает, когда одурманенный фенилциклидином больной угрожает разбитым кофейником. Присутствующие здесь врачи скорой помощи могли бы высказать более точное предположение, решив: я применил парализующий релаксант типа панкурония, брамида или сунценил халина и оказались бы правы. В настоящее время доктора все чаще прибегают к подобным препаратам, которые порой являются единственным средством заставить беспокойного больного принять необходимое лечение. Об этом предпочитают не говорить, но парализующие релаксанты нередко используют без предварительного введения транквилизаторов в качестве своеобразного наказания для буйных бандитов и наркоманов со стажем, которые регулярно попадают в больницы скорой помощи, мучают персонал и портят дорогостоящее оборудование. Как всем известно, парализующие релаксанты и с медицинской, и с юридической точки зрения опасны, потому что оставляют больных крайне уязвимыми. До интубации и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких они не могут ни шевелиться, ни дышать. На экране Хитачи появилась медсестра, подключающая дыхательный аппарат. Уилл взглянул на аудиторию. За первым столиком очаровательная девушка смотрела на него, не отрываясь, Она казалась лет на двадцать моложе всех присутствующих в зале женщин, за исключением подруг нового поколения. Их завели седые доктора, бросив верных жен, вместе с которыми прошли медицинскую школу. На девушке обтягивающее черное платье и подвеска с крупным бриллиантом. Кавалера, судя по всему, нет. Сидящие по соседству дамы меркли на столь блистательном фоне. Незнакомка была совсем рядом, так что Уиллу предоставлялся полный обзор, от изумительных ног и гибких бедер до поражающего воображения декольте. Для научной конференции платье было возмутительно коротко, но своего девушка добилась. Глядя на нее, Дженнингс почти забыл, зачем поднялся на трепуну. «Сегодня, стараясь избавиться от наваждения, проговорил он, я расскажу вам о принципиально новом препарате, разработанном мной, в сотрудничестве с фармацевтической компанией Клайн-Адамс и лично испытанным в медицинском центре Джексона. Препарат, химическое название которого я еще месяц обязан держать в тайне, полностью нейтрализует действие сунцинилхолина и менее чем за 30 секунд восстанавливает нервную проводимость.